Сама не уснула. Сначала ей было жаль только себя, а потом она стала жалеть своего беспутного Сашеньку. «Ну, конечно», — размышляла она, — «он еще не смышленыш, его нарушено тогда подпоили, чтобы он ничего не соображал. А потом, известно ведь, какие среди женщин бывают вампиры». И до того ей стало жалко разнесчастного Сашунчика, что она целовала его спину между лопатками, нежно гладила его по голове, отчего он и проснулся встревоженный. «Ты чего?» Простила, да? Значит, больше не сердишься. Клянусь, я люблю только тебя, одну тебя. Закусив губу, чтобы не расплакаться от тихой радости возвращения к былому, Ольга палим заботливо укрыла его плечи. Не зажигая света, встала, чтобы глянуть на часы. Спи. Давай спи. Не забывай, что завтра тебе рано вставать. Нельзя опаздывать на лекции. Спи, миленький. И это понятно. Пожалуй, нет такой женщины на свете, которая бы не имела в душе большого чувства материнской любви, даже к тому, кто делает ее матерью. Тихо стало. Уснули оба, бог с ними. Петербург, никогда не спящий, выстраивал на потолке их жилища громоздкие несуразные призраки ночной жизни, отблесками каретных фонарей, сполохами трамвайных дуг. Столица накрывала их мрачными крыльями пролетающих дождевых туч. Среди столичных родственников Давнара были почему-то одни вдовы. Одна — полковница, другая — статская советница, третья — просто дворянка. Делать им визиты было мучительно даже для Давнара, а каково палим, если эти старушки смотрели сквозь нее, будто не видя, а после неизбежного чаепития и нудных разговоров о падении нравственности среди молодых женщин приходилось долго кланяться в прихожей. Благодарю за гостеприимство, очень было приятно — Приятного было мало, ибо эти старухи, помешанные на женской нравственности, целили, понятно, прямо в нее. И уж совсем невдомек ей было, ради чего Давнар в дождливый день затащил ее на Выборгскую сторону, где на католическом кладбище показал ей могилу своего деда Казимиры. Холодно, зябко ежилось, Палим, уйдем отсюда. Пошли. Но ты должна знать, что мои предки, в отличие от твоих сомнительных гиреев, не с печки свалились, а были знатного рода, видишь, над надгробие с гербом. Да бог с ним, что я в этом понимаю. Где уж тебе понять, симферопольской мещанке? Кстати, дворник, возвращает твой паспорт из полиции, не спрашивали ли, почему ты палим, а я Давнар Запольский? Нет, не спрашивал, я ему рубль дала, он откланялся, и все тут. Швейцар очень любезен, тоже кланяется. Нехорошо, призадумался Давнар в полиции, наверняка отметили нас как незаконно сожительствующих. Мы такие есть, разве не так? Как-то оно так, но... Возникнут ли неприятности в Академии, если узнают об этом? Ты уж не сердись, если я стану говорить, что ты для меня просто любовница. Нет, так не надо. Лучше говори, служанка. А если я женюсь на тебе? Меня же погонят отовсюду, ибо простительно ли мне, дворянину, жениться на служанке? Ах, боже мой, совсем запутался и меня запутал. Говори, что хочешь, только не делай из меня дурочку». Неприятности начались совсем с иной стороны, и полиции тут не сыграла никакой роли. Просто молодой человек с первых же лекций ощутил, что медицина, как и математика, требует призвания к этим наукам. А вот призвания-то как раз у него и не было. Дарнар день ото дня становился в возвращался с занятий угрюмой и недовольной. Там такие требования к нашему брату-студенту, рассказывал он, что я теперь в дистракции и дезэспере, а ведь это еще первый курс. С ужасом думаю, что будет, если переберусь на второй. Я попросту лопну от напряжения, не в силах постичь все эти кишки, вены, сосуды, аорты и плечу и дрянь. Подобные настроения усугублялись с каждым днем, и медицина, однажды раскрасившая карьеру врача розанчиками бешеных гонораров, вдруг обернулась для Давнара обратной и гадостной изнанкой, требуя от него того, к чему он готов не был, да и не думал готовиться. Ольга палим даже растерялась. Математика была для тебя слишком отвлеченным предметом, медицина чересчур низменным, чистая наука не нравится, грязная тоже. — Конечно, — доказывала Ольга палим у нас в животах водятся не логарифмы, микробы. Противно, тут я согласна. Но обо мне ты хоть разочек вспомнил? — Где логика? — укоризненного прошел Давнар. — Бедненький, тебе уже логики захотелось. Так этого добра у меня хватит на двоих. Зачем, спрашивается, покинула я Одессу. Все там разбазарила, все распродала, Дуньку отпустила. Если вернусь, так снова сидеть на шее Кандинского? Давнар, кстати, никаких пособий не получал, зато Кандинский регулярно высылал Ольге по 100 рублей, словно не Давнар, а самопалим готовилась в эскулапы.